Глава одиннадцатая. Ульяна. Утром первым делом я позвонила классной руководительнице Вани, Людмиле Михайловне. Она женщина открытая, понимающая, а главное, у нее есть номера одноклассников брата. Ведь если он не вернулся ночевать, ребята из его класса могли подсказать, где искать товарища. По крайней мере, мне так хотелось думать, хотя и надежды особой не было. Людмила Михайловна на звонок ответила сразу — Голос у нее был немного запыхавшийся, но бодрый. «Вы не подскажете телефоны мальчиков, кто с Ваней и Ветровым общается близко? Наверняка знаете. Тот же Дима Шавалов или Юрка Репин, Может, и другие есть. Я просто...» Растерянно лепетала я в трубку. Честно сказать, никогда до такого не доходило. Да, я пару раз была на собраниях в школе вместо матери. Но то собрание, а сейчас экстренный случай... «Что-то случилось? Я и родителей телефоны могу дать, если нужно. Вы не могли бы в общем чате у ребят спросить, может, кто знает, где Ваня? Он домой ночевать не вернулся», — как на духу выложила я. От нервного напряжения едва не грызла ногти. Зато мама мерно спала в соседней комнате, убежденная, что сын остался у друга. «Боже мой!» — вскрикнула Людмила Михайловна. «Конечно, конечно!» «Дай бог, все в порядке, и он просто где-то загулял. Если никто не отзовется, у меня есть знакомый в полиции. Попробую через него узнать. Вы, главное, не переживайте. Найдётся Ванечка целым и невредимым». «Спасибо большое». От всего сердца поблагодарила я учительницу и сбросила вызов. Участие постороннего человека, его забота и искренняя тревога грели сердце. Хоть кому-то в этом огромном мире на нас не наплевать». С одной стороны, я очень переживала за брата, а с другой — злилась на мать. Уже вроде и злиться смысла не было. Привыкнуть пора, что она словно живет с закрытыми глазами. А может, смотрят через призму розовых очков, где круглый год на небе радуга. Еще и этот Валера с тошнотворным одеколоном. Оставаться дома было не невмоготу. Поэтому решила, пойду прогуляюсь. В соседние дворы загляну, Вероятность найти там брата маленькая, но хоть как-то отвлекусь, иначе свихнусь от переживаний, сидя дома. Однако стоило мне только натянуть свитер и джинсы, как замок на входной двери щелкнул, и послышались шаги. Сразу поняла — Ванька вернулся. Пулей выскочила к нему, представляя самые ужасные образы, но внешний брат выглядел абсолютно нормальным. Никаких побоев или чего-то подобного от него не несло перегаром, только дешевыми сигаретами. «Где ты был?» — прошипела я и, схватив под руку, резко потянула в свою комнату. К моему удивлению, Ваня сопротивляться не стал, прошел молча и уселся на кровать, как-то странно поджав плечи. «Отвечай!» — уже чуть громче и строже произнесла я. Встала напротив, уперев руки в бока, а у самой внутри ходуном ходило все, будто желе трясется. «Пытался выиграть билет на поезд мечты», — ответил уныло брат, вздохнув, и натянуто улыбнулся. Он выглядел уставшим, будто отработал на стройке смену в пятнадцать часов, а прораб не заплатил. Я сразу поняла. Проиграл деньги. С одной стороны, хотелось отругать его, дать хорошего подзатыльника, а с другой — жалко стало. Может... Это изначально и была глупая затея с тотализатором, но как горели глаза у Вани. Он не ходил по комнате, а летал практически, предвкушая покупку подарка и встречу с Кристиной. Я присела рядом, положила руку ему на плечо. «Вань, надеюсь, ты не брал кредит?» «Нет», — ответил он спустя несколько секунд. Уставился в пол пустым взглядом, дышал медленно, иногда качал головой, В каждом его жесте так и читалась обречённость. «Ничего, Вань». Я положила голову брату на плечо и прижалась ближе, обхватив его за локоть. «Ты все равно молодец, что постарался». «Ага», — вздохнул он. Да так тяжело вздохнул, что мне вдруг показалось, на самом деле ситуация хуже, чем он рассказывает. Мне не хотелось верить в эти навязчивые глупые мысли. кредит не брал, и хорошо, а девушку можно завоевать и другими способами. Хотя, конечно, любовь настолько сложная штука, что порой не понимаешь, с ней лучше или без нее. Пару минут мы еще посидели молча рядышком, а потом я не выдержала и рассказала брату и про классную, и про то, что искала номера его друзей. Тут Ванька то ли в себя пришел, то ли просто его задело — Он резко подскочил, стал кричать, обзываться, ходил из угла в угол, едва пару из ушей не валил. «Как меня все достало!» — заявил в итоге брат, развернулся и выскочил из моей комнаты, громко хлопнув дверью. Честно говоря, я отдумала, на этом переживание закончатся. Не будет больше никаких тотализаторов, кредитов и пропаж. Ваня возьмется наконец-то за ум. Только в понедельник оказалось... что я сильно заблуждалась. Бывает же так, что с самого утра день летит в тар-тарары. Всё началось с очередной ссоры дома. Мама включила режим родителя, о котором забыла несколько лет назад. Она готовила завтрак, пыталась расспрашивать Ваньку об учебе и друге, у которого он якобы остался с ночевкой. Тот отвечал без особого энтузиазма, мычал или кивал головой, а потом вообще психанул, скочил из-за стола и ушел из кухни. Минуты через две хлопнула входная дверь. Происходящее настолько задело меня, что я не сдержалась и высказала маме. «Нельзя вспоминать о своих материнских обязанностях раз в год. Нельзя спокойно реагировать, когда твой ребенок не ночует дома. Да много чего нельзя. Мы же ей, в конце концов, не чужие». И про сказала, про свои опасения. «Ты так переживаешь за него». потому что у самой никакой личной жизни, уличка. Возраст не стоит на месте. Оглянуться не успеешь, а уже сорок». Беззаботно отмахнулась мать. «Зато у тебя все двигается», — фыркнула я. Я поразилась ответу родительницы. «Выходит, я еще и виновата, потому что года идут, а у меня никого на горизонте. Вот, оказывается, откуда проблемы». Ни в странных приятелях Вани дело, ни в его желании заработать деньги непонятно каким образом. «В последнее время ты стала агрессивной», — обидчиво заявила мама. Было трудно продолжать с ней разговор, который больше напоминал попытки открыть забетонированную дверь. Я выскочила из кухни, схватила вещи и тоже поспешила прочь из проклятого дома. Плевать, что до учебы еще полтора часа. Лучше уж на улице слоняться, чем сидеть в этой клетке и задыхаться». Выйдя из квартиры, я вытащила наушники и включила первую попавшуюся песню ВКонтакте. Вдруг стало так грустно, словно кто-то воткнул острый осколок в грудь и активно им покрутил. Еще и песня попалась какая-то тоскливая, слова резали слух и душу. Я остановилась, подняла голову и посмотрела на пасмурное небо, задаваясь вопросом, «Всегда ли так будет?». Или однажды и в моей жизни появится человек, которому не все равно, который захочет обо мне заботиться, будет скучать и ждать? Кажется, это из области фантастики. Если даже родная мать не горюет, то что говорить о других? В универ я приехала раньше положенного и поднялась на второй этаж, где должна быть пара. Усевшись на маленький кожаный диванчик напротив лифта, включила электронную книгу — Хоть немного настроения поднять, а то совсем приуныло, как и погода на улице. Минут через двадцать пришла Анфиска, по уши укутанная в вязанный шарф. Плюхнулась рядом, потирая руки, замерзшие от холода, и начала рассказывать про экспериментальную пару, которую новый профессор будет вести в большом лекционном зале. Обычно там собирали весь университет на всякие концерты или выступления ректора. Я слушала подругу в полуха, хотя стрекотание Анфисы все же отвлекло от грустных мыслей. В итоге настроение чуть улучшилось. После третьей пары на лестничной клетке пересеклись с Ивановым. Он скользнул по мне взглядом, что-то шепнул другу на ухо и продолжил подниматься дальше. Может, конечно, показалось, но почему-то возникло ощущение, что его фраза, сказанная другу, касалась меня. «Бесит этот недоумок!» — буркнула Анфиска. и, подхватив меня под локоть, потянула на первый этаж в сторону столовки. Пройдя еще две лестничные площадки и три факультета, мы добрались до кафетерии. — Вот это очередь! — сникла Анфиса, заметив толпу у входа. В главном корпусе всегда было много людей в это время. Своего рода час-пик. Я хотела пошутить на тему знаний и аппетита, как вдруг поймала себя на странном ощущении — Словно кто-то пристально смотрел на меня. Спину будто опаляло жаром. Я даже автоматически отвела плечи назад, поправляя осанку. Не сдержав любопытства, оглянулась. «Да разве в такой толпе поймешь, кто на тебя смотрит?» Сразу почему-то вспомнился Никита. Вдруг он... Хотя нужна я ему, чтобы разглядывать. От этой мысли сделалось немного грустно. Вот зачем мы вообще познакомились? «Пошли!» Вернула меня в реальность подруга. Мы пообедали, а после занятий прогулялись вдоль пустых улочек. Умудрились пропустить автобус и замерзнуть, но домой мне все равно не хотелось. Анфиска даже спросила, нормально ли дела, мол, странно как-то, почему я вдруг согласилась погулять в такую погодку. Я лишь отмахнулась, мол, романтичное настроение. Вон и дождь с неба срывается, ветер туман нагнал. «Красота же!» Нет, оно и в самом деле было красиво, мрачно. Хоть картину пиши в серых тонах. Когда мы окончательно замерзли, на часах стукнуло шесть. Стемнело, людей стало меньше, зато машин больше. Громко сигналили, проезжали туда-сюда, видимо, тоже спешили в домашнее логово. «Ладно, давай прощаться», — смирилась я с тем, что пора бы и честь знать. «Может, ко мне?» неожиданно предложила Анфиса. «В другой раз. Сама не знаю, почему отказалась». Мы спешно попрощались, потому что подъехал трамвай, на котором ездила подруга, и она торопливо побежала через дорогу, забыв обо всех правилах дорожного движения. Какой-то толстый мужик даже открыл окно в машине и громко выругался, за что получил ответный жест — средний палец. Я усмехнулась, подняв воротник куртки, чтобы стало теплее, и чуть вытянулась, выглядывая вдалеке автобус, которого на горизонте не намечалось. В кармане завибрировал телефон. На экране высветилась «Марина». Странно. Чего это она звонит в такое время? Неужели расписание перепутала и приехала на урок? «Алло?» — произнесла я, дрожа от холода. Зубы едва не стучали, а пальцы почти не сгибались. «Ульяна!» — проговорила почти шепотом ученица. Из трубки вырывалось ее тяжелое дыхание. Кажется, Марина нервничала. «Что такое?» — испугалась я, чувствуя, как внутри все леденеет от плохого предчувствия. «Ваня! Ваня!» «Ваня? Какой Ваня?» «Твой брат! Он...» «Что? Что с ним?» Сердце ухнуло в пятки. «Его затолкали в машину и куда-то увезли. Я сама видела!»